Глава восьмая. Сита. Пока мы изнывали в предвкушении завтрака, Иванов с Гангадзе, который заметно оправился после смерти родной дочери, провели короткую летучку, на которой распределили обязанности. Поначалу еще слышались протяжные зевки. Кто-то откашливался, но уже очень скоро все собрались, внимательно ловя каждое слово наших отцов-командиров. Те, кто не в дозоре, идут на завтрак. Иванов, взяв на себя распределение дневных смен, подвел итог. Первая шестерка берет еду с собой на пост. Напоминаю, это Хвостовский, Байкалов, Кемерово, Станька, Панфилов и Аболенская. Вас сменят через час, далее работаем в таком же режиме. Еще раз обращаю внимание, снаружи, как и ночью, находятся только дозорные. Все остальные отсиживаются в укрытии не будем лишний раз светиться перед худхенами деление на смена оказалось простым первая и вторая ночные тройки в итоге нам с дэном и ниной составили компанию рыжий кирилл станька наш костик и вика прихватив с собой пластиковые тарелки с кашей и бутербродами а также кружки с коричневой бурдой растворим вого кофе мы выбрались наружу Утерянная Родина встретила нас порывистым ветром и затянутым свинцовыми тучами небом. И хоть температура воздуха при этом держалась на комфортном уровне, настроение поначалу было так себе. Но рассусоливать грусть от плохой погоды было некогда, а потому мы быстро распределили обязанности. Мы с Дэном и Костиком пошли в патруль, взяв каждый по своему участку периметра. Кирилл засел контролировать датчики движения, а Нина с Викой забрались на крышу. Там они тут же начали шушукаться по-женски, умудряясь при этом внимательно и зорко следить за окрестностями. Время тянулось бесконечно долго. Те, кто был не в дозоре, отсиживались в укрытии, как и приказал Иванов. И это оказалось наиболее сложным, во всяком случае для меня. Сидеть просто так в темном и затхлом помещении было, мягко говоря, скучно. Хорошо еще, что мы начали вспоминать актерские байки, Я сам рассказал несколько случаев со съемочной площадки. Можно было, конечно, устроить лекцию по худхенам, но наш режиссер с Гангадзе справедливо посчитали, что если делать, то для всех. А то дозорные смены по очереди вылетали бы из процесса на час. И какой толк в подобной учебе? Вот и пришлось с байк перейти на анекдоты, а потом и вовсе на обсуждение политики и шоу-бизнеса. Мне тут же вспомнилась Лариска и ее рассказы про филфак После первого курса у них была практика по сбору фольклора и их повезли в какую-то глушь километров за 200 от Твери. Там они ходили по деревням с диктофонами и просили местных бабулек спеть им что-нибудь или рассказать. Казалось бы, ничего сложного, но у нашей подруги были смешанные чувства. Вдали от цивилизации, в замкнутом пространстве и в ограниченном коллективе начинала буквально ехать крыша. В итоге, под конец экспедиции, все они перессорились, а кто-то даже накатал жалобу на преподавателя, который, собственно, и руководил процессом. Но потом скандал, по словам Лариски, замяли, потому что никто на самом деле был не виноват. Просто городские студенты не выдержали натиска посконной Руси. А теперь тверские актеры испытывали то же самое в разрушенной лаборатории в параллельном мире. И я, откровенно говоря, с нетерпением ждал следующей очереди в дозоре, чтобы выбраться наружу и хоть немного развеяться. Вот тогда-то мы и заметили их. Целая стая паяцев кружила примерно в полукилометре от нас, но некоторые особи, по всей видимости разведчики, добегали почти до зоны действия датчиков движения. Как назло, мы обнаружили тварей примерно за полчаса до оговоренного времени похода к порталу. Нет, это, конечно, не темноходы и не дикобразы. Бояться паяцев особо нечего. Мы быстро их раскидаем, с учетом нашей численности и умений. Вот только нам нужно будет не только сражаться в спайной группе, зная, что тебя прикроют со всех сторон, как мы привыкли делать это на тренировке, но еще и нести трупы, а это явно осложняло задачу. Худхены за стенами лаборатории забывали все ближе, словно вызывая нас на бой. Но Иванов с Гангадзе не изменили своего решения ждать открытия портала, не выходя заранее из укрытия. «А если мы сделаем вылазку и перебьем этих паяцев предложил Дэн, когда это решение было озвучено на общем собрании у входа в лабораторию. Те, кто был в этот момент в патруле, слушали слова режиссера по рации. «Рискованно!» — покачал головой Артемий Викторович. «Вчера нам повезло, но звуки боя и кровь обычно привлекают новых худхенов, а мертвые паяцы, увы, смердят на десятки километров». Будь это кто другой, мы могли бы попробовать заманить их в здание лаборатории и перебить там, но с этими. Только надеяться на их природную трусость и готовиться к бою во время броска домой. Больше вопросов никто не задавал. И Иванов объяснил, в каком порядке мы будем идти к порталу. С транспортировкой тел, к счастью, вопрос решился удачно благодаря Дэну. Он отмел предложение использовать ростовые щиты как носилки и, хорошенько обыскав здание, соорудил волокушу из куска чего-то похожего на брезент. Так мы могли не разбиваться на пять пар, как было бы в случае со щитами, а задействовать вдвое меньше людей и усилить защиту. Плюс ко всему, с волокушей было проще вступить в бой, окружив ее, чтобы худхены не пробились к телам. Вопрос оставался только один — морального характера. Тащить по земле погибших в куске рваного брезента было не очень красиво. С другой стороны, Лучше так, чем погибнуть всем и их не донести до последнего приюта на земле. Да и недоподобных рассуждений нам было. Все оставшееся время до выхода было жестко распределено на постоянные дозоры, да на разбор тактики грядущего прорыва, с учетом неожиданно добавившегося многочисленного противника. Оба режиссера рисовали схемы построения на планшетах, на пальцах разъясняли каждому его место в строю и что делать при том или ином изменении ситуации. Так весь день и пролетел. И я даже не понял, как наблюдение за восходом солнца сменилось тем, что мы начали сбиваться в строй и готовиться к походу. Время открытия портала почти пришло. В итоге волокуша оказалась в центре нашей колонны. Ее тянули Костик, Кирилл, Андрей Панч и Элечка с Ниной. По идее, можно было справиться и меньшим количеством людей, но нам важна была и скорость передвижения, не только свободные руки. Плюс, что было важно, эти пятеро очень хорошо работали копьями. Так что в случае атаки, такие, как мы с Денисом, крепкие, но не очень опытные, смогли бы поставить стену щитов с направления атаки. А наши носильщики за эти мгновения точно успели бы подготовиться и встретить врагов уже остриями своих копий. Вроде бы все продумано, и я уже так сражался, ничего необычного, но почему-то где-то внутри еще жила безумная надежда, что обойдется без драки. И все эти хитрости так и не понадобятся. Взяв направление на кромку ложбины, в которой располагалась точка перехода, мы медленно двинулись. Я следил за тем, что будут делать худхены. И те, наплевав на мои надежды, направились в нашу сторону сразу же, как только заметили, что их потенциальные жертвы пришли в движение. Именно направились. Не помчались, не поскакали и не побежали. Они словно были уверены в своей безоговорочной победе, и потому не торопились. Пусть демонов низших рангов и принято считать тупыми тварями, я почему-то уверен, что они прекрасно оценивают обстановку на своем уровне сознания. 12 масок, из которых активно защищаться, будут могут только семеро, а оставшиеся пять тащат, пыхтя своих мертвых товарищей. Чем не лакомая добыча? Конечно, мы не собирались изображать невинных овечек. Мы были готовы к бою и даже предварительно успели выбрать точку, где он случится. Как же точно Иванов с Гангадзе смогли просчитать наших противников? Согласно плану наших режиссеров, мы должны были успеть добраться до вершины холма, чтобы портал был в прямой видимости и чтобы мы могли использовать пусть небольшое, но преимущество высоты. «Не останавливаемся!» — крикнул Иванов. «В бой вступаем только по моей команде!» Боятся пустились с трусцой, явно собираясь нагнать нас, но, опять же, лениво, не торопясь. Жертвы должны помучиться, испытывая страх неминуемой смерти. Пока все по плану. Я слышал, как твари почти по-человечески хихикали, хрюкали уродливыми носами и даже как будто бы невнятно переговаривались. Звуки, которые они издавали, были похожи на попытки пьяного что-то объяснить. И это в какой-то степени могло быть смешным, если бы мы не знали, что эти твари способны убить. Когда перед нами открылась та самая заросшая тропка, ведущая к точке перехода, я только тогда понял, что мы добрались до вершины холма. Если и сейчас Иванов окажется прав, недаром он днем замерял нашу скорость с грузом и точное распределение до этой точки то именно сейчас и должен будет открыться портал. Вроде бы простейшая математика. Высчитать, за сколько точно нужно уходить, но я бы о таком, наверное, даже не подумал. Вот только где же проход? Я почувствовал, как моя уверенность в успехе утекает сквозь пальцы, когда в низине под нами неожиданно появился мерцающий овал. Получилось! «Построение!» — зычно крикнул Артемий Викторович, и мы развернулись к приближающимся паяцам. «Все верно. Хоть портал уже почти и открылся, чтобы организованно до него дойти, нам нужно будет сбить первый натиск Худхенов. И я, да и все остальные вокруг, я это чувствую, готовы выложиться на все сто. Еще бы, когда проход домой так близко, так рядом». Оба режиссера встали чуть в стороне от нашей плотной группы, чтобы не заслонять линию огня. Каждый быстро снял с плеча автомат и перевел его в режим боя, и у нас это даже получилось почти синхронно. Теперь, не теряя времени, начинаем стрелять. Все как на тренировках, как в первом реальном бою. Кажется, для меня это уже привычное дело. Краем глаза я продолжал следить за Ивановым с Гангадзе. Они активировали свои образы, и как только мы прекратили набивать тела паяццев свинцом, сделали несколько шагов вперед. И теперь на пути хутхенов стояли панталоны и капитан Первый в своих кажущихся нелепыми красных штанах, поиграв мускулами, раскроил первого подскочившего демона по диагонали от плеча до бедра, и тот свалился кровавой кучей. Остальные сгрудились рядом с Ивановым, наваливаясь друг на друга, но почему-то не атакуя. И я вдруг понял, почему. Вместо лужайки другого мира новая битва разгоралась на песчаном пляже, среди песков которого стояла крепостная башня. Как и говорил наш режиссер, фоны двух сильных масок выдали комбинацию. Если я правильно запомнил, сейчас Гангадзе манипулировал мозгами врагов, сбивая их с толку, а Иванов действовал как танк. Или неприступный форт. Правда, неприступный до определенного времени. Худхенов много, рано или поздно они его сломают. А потому нужно пользоваться каждой секундой, каждой терцией времени. «Замедлить твари еще больше, чтобы потом ударить им в спину». «Мы стоим под углом к режиссерам, так что не должны их задеть». «Огонь! Огонь! Огонь!» Кажется, это кричал я в Торидену. Отдача привычно ударила в плечо, и ствол моего АК плюнул огнем в сторону демонов. Мы поливали твари свинцовым ливнем, а они словно бы не обращали на нас внимания и упорно ломились в сторону режиссеров выгнутой линии как будто по невидимому коридору. «Есть! Комбинация образов работает!» Уродливые ноги паяцов встали заплетаться. Замедление от пуль сказывалось все больше и больше. «Еще немного, и мы ударим по этим тварям, пользуясь тем, что они не смогут ни уворачиваться от наших атак, ни крутиться на месте, выбирая для атаки своими хищными языками самые уязвимые места». «Помните, что фон Артемия Викторовича сейчас распространяется и на нас!» — крикнул Костик, обозначая, что уже близок тот самый момент, когда мы перейдем в атаку. «Вы станете чуть крепче, чуть сильнее, но не поддавайтесь этому чувству. Башня Панталоны не делает вас бессмертными, так что используйте ее силу, но не лезьте лишний раз на рожон!» Костик замолчал. Я увидел, как он набирает в грудь побольше воздуха для нового крика и понял. «Вот он!» Последний этап плана. Атака на демонов в спину, пока они в замешательстве от ментальных ударов гангадзе и в замедлении от пуль. Пришло время преобразованного оружия. Закинув автомат за спину, я вытащил копье, чувствуя, как оно наливается тяжестью преобразованного металла. «Построение!» — скомандовал Костик, продолжая играть роль лидера. Впрочем, ему только и нужно было что выбрать момент и скомандовать атаку. Все остальное было уже заранее оговорено еще во время ожидания в лаборатории, и теперь мы действовали слаженно, как на тщательно отрепетированном спектакле. Выстроившись в выгнутый полумесяц, мы заключили охромевших худхенов тиски и принялись атаковать их копьями. И эта сатир меня, Паи, выглядела круто. Твари повизгивали и заполошно огрызались, но все их внимание до сих пор было приковано Гангадзе и Иванову. Вот это настоящая сила масок. Только я успел это подумать, как режиссеры доказали, что я их еще все же недооцениваю. «Стоять!» — закричал капитан, и паяцы, словно испугавшись его, замерли. Вот, значит, как начала работать его маска. Он может приказывать слабым худхенам. Не кому-то одному, а целой группе. Неплохо. Некоторые твари все-таки периодически прыгали на нашего режиссера, но он ловко насаживал их на скьявону. Присмотревшись, я увидел, что его кожа стала примерно такого же цвета, как башня на его фоне, и, похоже, она теперь такая же твердая. Языки и лапы монстров бессильно скользили по ней, не в силах пробить, словно бы они атаковали камень. Так вот, значит, как работает улучшенная крепость». В итоге нам оставалось только добивать раненых худхенов и принимать на копья наиболее ретивых, что вырывались из ментальной ловушки Гангадзе. Но даже несмотря на эти отчаянные попытки монстров склонить чашу весов в свою пользу, мы явно побеждали. Я понял это, когда увидел в глазах одного из худхенов животный страх. Они-то рассчитывали на легкий ужин, а в итоге сами превращались в бифстроганов». Жаль, в таком бою мне не испытать свой собственный образ. В строю с копьями и счетами не было необходимости в индивидуальных особенностях каждой маски. Но ничего, я еще обязательно все попробую, и сам, и на других посмотрю в деле. Это сколько же фрагментов масок мы еще получим? Неожиданно для меня самого переключился мой мозг, когда я примерно прикинул число будущих трупов в рядах худхенов. Теперь бы только втоптать в грязь всех оставшихся. «Коломбина вызывает панталоны!» Внезапно раздался старческий, натреснутый голос, усиленный и одновременно искаженный динамиком рации. «Прием!» «Рад тебя слышать, Коломбина!» Ответил Артемий Викторович слегка запыхавшимся голосом. «Прием!» Рация была закреплена на его груди, поэтому Иванову не приходилось на нее отвлекаться. Это было правильно. Сейчас на него одновременно наседали сразу пять худхенов, и наш режиссер отбивался уже заметно не в полную силу. «Идем на помощь!» — сообщила Глафира Степановна, и я, удивившись, что она говорит о себе во множественном числе, повернулся в сторону портала. Дыра в пространстве как раз выросла до необходимого для перехода размера, и от нее в нашу сторону быстро бежала Коломбина, словно сошедшая с рисунка Мариса Санда. И как ей удается так ловко двигаться в столь старомодном платье в пол? Впрочем, это же только образ. Сама Северодвинская наверняка на самом деле облачена в какую-нибудь армейскую разгрузку. Но более удивительным зрелищем, чем бегущая с огромной скоростью степенная дама, стал второй человек. Вернее, вторая маска с раскрытым образом, который я, честно говоря, видел впервые.